Глава 14 Домой я возвращался через Мири, что заметно быстрее, чем плыть через все Филиппинское море сразу в Японию. Да, Крюк, зато до Калимонтана гораздо ближе, а уже оттуда можно вернуться домой авиарейсом. Возвращался я не один, буквально на следующее утро после нашего разговора Акену сообщил, что едет со мной. Я сначала посмеивался про себя, мол, ни одному мне интересно посмотреть на реакцию Кагами, но уже на полпути в мире до меня стало доходить, что Окену слегка того, обеспокоен. Я всяких вопросов от него ждал по пути домой, но, как ни странно, в основном его интерес крутился вокруг Хирану. А какая она, какой характер, что ей нравится, что нет, какой темы касаться не стоит, как ее быстро успокоить, ну и так далее. Возможно, другой японец сразу же понял бы его озабоченность, но а я тупил достаточно долго. Тут ведь какое дело? Кицуна в головах азиатов, не только японцев, — это что-то нейтрально-негативное. Для них эти йокаи — те существа, что в лучшем случае неудачно шутят над людьми, а в худшем могут и сожрать. Истории, где Кицуна делают добро какому-нибудь человеку, крайне мало, зато все знают о том, как Аматеру сразился с Девятихвостым и погиб. Забрав врага с собой, конечно, но тем не менее. Всяких фильмов, мультфильмов и тому подобного, где кицуны отрицательные персонажи, гораздо больше, чем тех, где они положительные. Ну а уж о том, что человеческая печень – любимое лакомство кицуны, знают вообще все. Как минимум в Японии. И тут я говорю о Кену, что хочу познакомить его жену с этим вот чудовищем. Да не просто познакомить, а отправить вместе в другую страну. Естественно, он всполошился. И у меня даже не получается ехидничать над его страхами – так как знаю минимум один эпизод, где Херана вырвала и сожрала сердце какого-то аристократа. Ах да, сделала она это, на глазах его родни, которую потом сожгла. В общем, я успокаивал его как мог, даже удивился под конец путешествия, что Акино все еще на нервах. Неужто он мне совсем не доверяет? «Я вам гарантирую, что Херану разумная женщина и не станет бросаться на Кагами-сан», произнес я раздраженно, когда мы уже подлетали к аэропорту Токусимы. «Хватит уже трястись». «Ты совсем дурак?» — спросил он с удивлением, на что удивился уже я. «При чем тут твоя лисица? Ты вот можешь гарантировать, что Кагами не станет на нее кидаться?» «Так он об этом переживает». «Я... не знал я, что на это сказать». «Думаю, Кагами-сан тоже разумная женщина». «Блаженный», — произнес он раздраженно, отвернувшись к иллюминатору. «Может, все-таки заранее ей все расскажем?» «Да ладно! Что, я Когами Кагами не знаю, что ли? Нормально все будет. Как по мне, это о тебе беспокоиться надо, а не о дамах. Истеричка, блин». «У нас есть план, и мы будем его придерживаться», — ответил я точно таким же раздраженным голосом. «Я не собираюсь упускать шанс посмотреть на такое шоу!» «Псих долбанный!» — буркнул он. «Истеричка трусливая!» — ответил я на это. «Приветствую, Атарашики Сан! поклонился Акену. «И тебе не хворать, парень!» — ответила она холодно. Не простила старуха Куяма и, похоже, уже никогда не простит. Хорошо, хоть для Мизуки исключение сделала, но рыжая и не совсем куяма, а точнее, неурожденная куяма. Поздоровались и ладно, хватит с меня этих церемоний, произнес я, переводя на себя внимание старушки. Да, да, лохматый, тебя я тоже рад видеть. Брант, как всегда, когда я возвращался домой, крутился у моих ног, не давая и шагу ступить, пока его не погладишь. Папка Синзи! вскинула руки Мизуки. «На кого мне прыгать-то, демона вас подери?» «Давай без прыжков», — улыбнулся Акену. «Ты не в том положении». «Брехня! Я еще могу прыгать!» — возмутилась рыжая. «Просто мне лень вдруг стала!» — опустила она руки. «Когда тебя встречает такая толпа женщин, приветствия могут затянуться надолго. Вот и в этот раз со всеми поздоровайся, обними, потискай, поцелуй. Про казуки тоже забывать нельзя!» В общем, в дом отправились только через шестнадцать минут после того, как мы с Акену вошли в ворота Токусимского поместья. Акену пошел со мной только из-за дочери, которую не видел уже довольно давно. Так-то он был не прочь побыстрее домой вернуться, но и Мизуки проигнорировать просто не смог. В связи с этим первые пару часов я их с Рыжей и не видел-то толком, и о многом надо было поговорить. Я же занимался остальными домочадцами». 16 минут — это только для приветствий много, а вот для общения крайне мало. И если я, старый циник и мужлан, вполне мог этим удовлетвориться, то вот для моих жён, сестры и Атарашики 16 минут были что мгновение. Впрочем, я был не против, девчонки не напрягали, как и дети, которых я тоже был рад видеть. И пусть мой здесь был только один, но детская возня на удивление умиротворяет». Уже на следующий день мне пришлось втянуться в организацию приемов в честь моего дня рождения. Вернись я домой пораньше, было бы больше времени на отдых, а так... Хотя справедливости ради, в основном за меня все женщины делают, а я так, типа, командую. Причем порой все доходит до смешного. Женушки у меня настолько обоматерились, что родовая наглость даже в их разум проникла, но в пределах разумного. Типа, сижу я такой, газету читаю... Тут ко мне подлетает Норико, впихивает в руку фотографию скатерти и спрашивает, нормальный ли цвет окантовки. «Нет? А этот?» «И правда этот лучше?» Причем я весь такой важный, степенный, только-только первую фотографию начал обдумывать. Фиг с ним, что я и слова сказать не успел, я даже вторую фотографию не увидел. И нафига меня беспокоить, если они и сами во всем разобраться смогут?» По-настоящему я влился в дело только когда начали обсуждать список приглашенных гостей. Правда, длилось это обсуждение всего пару часов, так как в плане приглашений у нас было очень мало времени, их ведь надо заранее выслать, а я, дурак такой, до последнего медлил с возвращением. Почему было не переслать мне список на электронную почту, я спрашивать не стал. Плевать как-то». Помимо загруженности с приемом, занимался и другими делами. В основном, конечно, банальная бумажная работа. Отчеты, заявки, аналитика, претензии. С последним вообще и смех, и грех. Моя служба безопасности находилась чуть ли не в состоянии холодной войны с разведкой и контрразведкой из-за магических артефактов. Понятное дело, камнем преткновения стали самые редкие и дорогие артефакты, которые я физически не мог достать в большом количестве. Не было их на рынке. Особенно часто из рук в руки переходили очки, позволяющие видеть сгустки энергии, причем не только магической, но и электрической. Как пример, эти очки, помимо прочего, помогали на раз вычислять разные следящие устройства. Но это так, примитивный пример, почему артефакт был нужен и тем, и другим. <свык> Выдохнул я, положив голову на спинку кресла, после чего обвел взглядом свой кабинет. Йокаи нужны. А если более точно, нужно больше связей, больше знаний, больше артефактов. С последним вообще беда. Род Аматеру просто не может в одиночку повлиять на эту магическую экономику. Они там столетиями все под себя выстраивали и не могут, а порой не хотят предоставить мне то, что нужно. Те же очки. Чтобы их сделать, необходимо провести сложный ритуал над стеклом, Не только над ним, но сейчас не об этом. В общем, ритуал. Но проблема в том, что ритуал действительно сложный, а еще очень дорогой. Проводить его над небольшими линзами для очков просто нерентабельно. Я сам такие очки потом не куплю, а значит, нужен кусок стекла побольше. Только вот куда его потом девать? Ну хорошо, наделают они из этого стекла различных артефактов. Только ведь самим Йокаем эти артефакты не нужны. Больше их часть, во всяком случае. Йокаем и своих способностей хватает. Эти очки в принципе были разработаны для людей. То есть не сами очки, конечно, а зачарованное стекло. Даже не стекло, ритуал для стекла. Короче, Йокаи могут предоставить очень много полезного, но не станут этого делать из-за экономической нецелесообразности. Если, конечно, Аматеру не оплатят затраты на создание этого многого. И пусть на некоторые вещи я готов потратить неадекватно много денег, но я не потяну делать подобное на постоянной основе. Нужно расширять рынок для удешевления магической продукции, но это нереально вроде. Рынков сбыта слишком мало, однако, если подумать, да, если хорошенько подумать, то многие проблемы можно решить. Прием прошел где-то даже скучно. Правда, к такой мысли я пришел уже после того, как гости разошлись, а вот пока он шел, мне, как и обычно, пришлось много говорить, улыбаться, расшифровывать намеки и юлить. Были и моменты, когда я мог расслабиться, как, например, с Сакену и Кагаме, которые в этот раз ничего не рассказали, по причине того, что Хирану в Токусимское поместье и под дулом автомата не загонишь, но в целом это было обычное мероприятие. А когда все закончилось, я понял, что оно еще и скучным было. Ни одного действительно стоящего разговора. Фактически, за редким исключением, все темы крутились вокруг войны на Филиппинах и ребенка от патриарха. К слову, списочек, кому можно сдать Казуки в аренду, от Рашики уже заполняет. От него самого данный факт никто не скрывает, но ему, как мне показалось, вообще плевать. Вот Эрну список напрягает, а Казуки пофиг. А с другой стороны, чего ему париться-то? От него и требуется лишь удовольствие получать. Прием в честь дня рождения проходил на следующий день после собственного дня рождения, на котором присутствовали только самые близкие, в том числе и Акену с Кагами и Шиной, но это так, к слову. Проблема была в том, что день рождения Шо, сына Акену, был 13-го числа, мой 11-го, посередине прием, так что было принято решение, что и день рождения Шо мы отпразднуем здесь, в Такусиме. Свой прием Куяма решили не проводить. «Играть!» — громко произнесла Рейка. «Игать!» — повторил за ней Шо, которого Рейка держала за руки. «Стрелять!» — вновь воскликнула Рейка. «Стиять!» — повторил за ней радостный Шо. «Хэдшот! Хэдшот!» — на удивление четко произнес мальчик. «Унижать!» — приподняла Рейка руки парня. «Унижать!» — повторил Шо и засмеялся. Не хочу признавать, но четырехлетний мальчуган вырос в того еще милаху. Веселый и жизнерадостный. Похоже, скоро у Казуки появится конкурент, и мне сложно сказать, кто выиграет в соревновании по мелоте. Находились мы в одной из гостиных особняка, ближайшей к игровой комнате Рейки, и помимо нас троих, тут находилась еще и Фудзикава. Правда, и Нугами растеклась в одном из кресел и, казалось, не обращала на нас внимания. Впрочем, я тоже сидел в кресле и тоже делал вид, что не обращаю на них внимания. «Хватит учить его странным вещам!» произнесла Фудзикава с закрытыми глазами. «Каждый мужик должен знать эти слова», — возразила Рейка. «Так что все нормально». «Это ты его матери скажешь, когда она к тебе за ответами придет». «Ой, да ладно тебе», — произнесла Рейка неуверенно и, повернув ко мне голову, спросила. «Нормально ведь?» «Все нормально, пока тебя не поймали», — ответил я, оторвавшись от планшета, в котором лазил в соцсетях. А «Аматэруссан!» Произнесла Фудзикава укоризненно. Даже глаза для этого открыла. В этот момент в гостиную вошла Мизуки. Что надо сказать, мизуки Сан? резко произнесла Рейка, встав рядом с шо на одно колено. Унижать! вскинул ручки малыш. Унижать! повторила за ним Мизуки и с удивлением спросила. А кого унижать-то? Нубов, пояснила Рейка. А, -а, -а этих! протянула рыжая, опуская руки. Этих можно. Глядя на все это, я не смог сдержать улыбки. Все-таки никто не может так поднять настроение, как великая рыжая. Мизуки, положил я планшет, настоящую рядом тумбу. М -м -м -м", глянула она на меня. Ты здесь как, проездом? спросил я. Ну да, ответила она, взлохматив брату волосы, и, кивнув мне за спину, где находился второй выход из гостиной, добавила. На кухню шла. «Мизуки», — повторил я, на что она даже говорить ничего не стала, просто брови приподняла в знак вопроса. Я же развел руки в стороны и произнес. «Падай». Буквально пару секунд рыжая смотрела на меня с легким удивлением на лице, после чего коварно улыбнулась. «Главное, помни, это был твой выбор», — произнесла она, взяв разбег. Кажется, мне сейчас будет больно. Но на что только не пойдешь, чтобы потискать великую рыжую. Не все, — поправил я Кагами. Ушедшие ушли, но не все. Хорошо пусть так, — произнесла хмурая Кагами. Ушли не все. Часть осталась, и аматеру с ними сотрудничают. Разговаривали мы в машине по пути в магазинчик Мику. Я сидел на переднем сиденье, а Кагами с Акену на задних. И в данный момент она вслух резюмировала все то, что я ей рассказал. «Скорее взаимодействует», — поправил я ее. «Сотрудничество — это все-таки другое». «Пусть будет сотрудничество», — поджала она губы. «Получается, в нашем мире есть некий теневой мир, в котором живут Йокаи. И никто об этом не знает? Только Аматеру?» «Ну...» Мне почему-то не хотелось говорить, что много кто знает. Не только. Род Чакри, например, в курсе. Здесь в Токусиме некоторые в курсе. Жрецы по всему миру знают о Йокаях и даже торгуют с ними. То есть все знают, а я нет. Прервала она меня. Чего-то такого я и ожидал. Если кого другого я бы сразу осадил, то вот с фактически приемной матерью которая заботилась обо мне с тех пор, как я помню себя в этом мире, все гораздо сложнее. «Ну, почему сразу все?» — произнес я, точнее, промямлил. Сам от себя такого не ожидал. Так мизуки с шиной себя ведут, когда Кагами начинает вкрадчивым тоном говорить. «Очень немногие...» «Ага». Вновь прервала на меня. «Значит, есть немногие, элита, а я так...» Листок к штанине прилипший. Но Кагами-сан... «Да — Да-да, внимательно тебя слушаю. — изобразила она внимание. — Ну, сами подумайте, как я мог вам рассказать, — произнес я неуверенно. — Вы же не абы кто, вы жена главы клана, на котором висит серьезная ответственность. Вы были бы обязаны ему рассказать. — О! И что же поменялось? — спросила она с любопытством, чуть наклонив голову в бок. — Блин! А ведь и правда. С таким же успехом я мог все рассказать о Кену гораздо раньше. Черт, что ж она так прессингует-то? За несколько секунд молчания я успел подумать о многих вещах, в основном не относящихся к делу. Просто мысли неслись в скач, и то и дело прыгали с одной темы к другой. Сначала я лихорадочно думал, как отмазаться, перебирал одну причину за другой. Потом я неожиданно для себя подумал о том, что уже и не помню, когда вот так нервничал. Точнее, я не мог вспомнить, когда последний раз меня заставлял нервничать близкий человек. Если совсем далеко взглянуть, то это были родная мать в прошлом мире, потом жена, потом Когами уже здесь, в детстве. После этого мысль скакнула, заставляя вспомнить, а были ли мужчины, способные провернуть такое. И ничего на ум не пришло. хотя. Прапор в армии, еще в том мире, постоянно докапывался на срочной службе. Тоже порой приходилось лихорадочно искать отмазки, но там все же несколько иное. В армии я, если что, наказание получил бы, а здесь обиду. Всего лишь обиду, но именно это и заставляло напрягаться. Блин, эти женщины... С другой стороны, именно от Кагами я впервые почувствовал заботу в этом мире. Не от Эдсу, которая вроде как родная мать, а именно от жены тогда еще наследника клана Куяма. Хм, и от Шины, если подумать. В те времена тараканы еще не захватили ее голову, и мелкая девчонка наравне с матерью постоянно окружала меня заботой, с немного другим акцентом, как старшая сестра, но все же. На этом моменте мысль снова скакнула, и я поблагодарил свою удачу, что пусть и плохонько, но знал японский в прошлой жизни. Когда я попал в тело мелкого пацана, мне это сильно помогло. Человека вообще сложно заподозрить в том, что его тело занял пришелец из другого мира, а уж мелкого мальчишку, у которого из-за возраста характер меняется чуть ли не каждый год и подавно. Тут я вспомнил, что надо бы и ответить Кагами, но к этому моменту я уже был спокоен. Кагами -сан. «Вы меня сейчас только не прерывайте, хорошо?» — попросил я ее. «Внимательно тебя слушаю», — кивнула она с таким видом, будто приготовилась слушать глупые отмазки провинившегося сына. «Во-первых...» «Хотя нет, начнем по степени важности», — начал я и после небольшой паузы продолжил. «Во-первых, я не считал Юкаев чем-то, без чего вы не сможете обойтись. Вам это, скорее всего, бредом покажется». Как так? Юкаи и не пригодятся. Однако вы просто не знаете их общества и их возможности. Поверьте, клан Куяма вполне обойдется без юкаев. Да и Аматеру тоже, но у меня особая ситуация. Во-вторых, как я вам и говорил ранее, а я говорил, вспомните, это не совсем моя тайна. Не могу я просто бегать по стране и рассказывать всем про юкаев. Они мне доверились, даже не стали просить помалкивать, и если бы я начал распространять информацию о них, выглядело бы некрасиво». «Похоже, — вставил Акено, — в тебе неосознанно работает божественный дар Аматеру». «Сильно сомневаюсь, но пусть мое мнение останется при мне». «Может быть, — ответил я, — и чуть изменил позу, а то постоянно сидеть в полоборота к ним не очень удобно». «Ну и в-третьих...» А, собственно, и все. Главный мой посыл в том, что ради удовлетворения вашего любопытства мне бы пришлось поступить довольно некрасиво. Но ты все же рассказал, — заметила Кагами серьезным тоном. Скорее, даже деловым. Похоже, она приняла мои доводы. Ну, или как минимум успокоилась. Да, — чуть кивнул я. Для этого есть, эм, получается, тоже две причины. Во-первых, было бы полнейшим свинством не рассказать вам, втягивая при этом в конфликт, где юкаи являются моими врагами. К тому же это отличный повод рассказать вам про все это. Тут уж не канает красиво-некрасиво. Вы мне помогаете, я предоставляю информацию. Не докопаешься. Ты говорил, что императорский род тоже в курсе, — заметил Акену. Получается, конфликта с ними у тебя и правда нет? «Типа, раз я и им рассказал, значит, и они мне помогают». «Есть!» — поморщился я. «И о Йокаях знает не императорский род, а наследный принц. Да и конфликт у меня не со всем их родом, а только с императором». «Как все запутано!» — произнес он тихо. «Что там у тебя за вторая причина?» — спросила Кагами. «Ну, — замялся я, — это не совсем причина». Надо понимать, что мы сейчас о Юкаях говорим не из-за нее, просто она как поддержка, дополнительный фактор. Хватит уже ходить вокруг да около, вздохнула Кагами. Мне же любопытно. <кхм> Кашлянул я. Ну да, так вот, вторая причина. Тут я несколько издалека начну. Как я говорил ранее, сотрудничество с Юкаями — даст вашему клану не так уж и много, и одна из причин этого — экономическая ситуация в магическом мире. — Эка, — удивилась Кагами, — и тут суровая реальность. — Куда ж без этого? — вздохнул я. — В принципе, ЮКА им есть что продавать людям. Услуги, товары и так далее. Но их проблема в том, что они заперты внутри своего общества. Различный ширпотреб, который они могут нам втюхать, либо не нужен, либо имеет аналоги, либо идет по категории «забавная безделушка». Но он и стоит дешево. Помимо этого, есть действительно хорошие вещи, артефакты, которые могут сильно помочь в том или ином деле, но это уже редкость. И дороговизна. Но опять же, кланы вашего уровня вполне и без них могут обойтись. «Да, магический детектор лжи — крутая штука, но...» — покрутил я ладонью... И без этого как-то жили. Это аматеру зажато в тиски ресурсных ограничений, в том числе и человеческих. И для нас подобные артефакты способ справиться с проблемами, а для куяма всё гораздо проще. Тем не менее, я бы соврал, если бы сказал, что юкаи и их возможности бесполезны или посредственны. Поверьте, в некоторых вещах они сильно дальше людей. Проблема только в том, что как бы это? Экономика Но невыгодно им производить самые дорогие и, соответственно, полезные артефакты. А я им рентабельность обеспечить не могу. Нет у Аматеру столько денег. Причем, заметьте, я сейчас говорю об очень дорогих вещах и услугах, а есть то, что стоит каких-то космических денег. «Например?» — спросила Кагами. «Ну, например», — задумался я. «У Йокаев есть ряд артефактов и способов их создания, которые работают даже не знаю, как сказать-то, работающих на концептуальном уровне. Например, артефакт, который не дает узнать тайны хозяина. Ставишь такой предмет где-нибудь в доме, и в радиусе 100 метров от него можешь болтать о чем угодно. Артефакт сам определяет, что есть тайна, и не дает услышать ее посторонним. Причем нет известных способов обойти эту защиту. Даже если ты будешь в двух шагах от говорившего стоять, ничего не услышишь. Даже если хозяин на бумажке будет что-то писать, не увидишь». «И сколько такой стоит?» — заинтересовался Акену. «Один миллиард двести тысяч», — ответил я. «И я сейчас не о иенах. Мне цену в долларах озвучили». «Не, ну на такое можно. Нельзя», — оборвала мужа Кагами. «Дорого». Но ну, попытался возразить Акену. «Это дорого, милый», — вновь не дала она ему договорить. Проще думать, о чем и где болтаешь. Эх, вздохнул Акену. А ты, Син, купил? Семейным бюджетом управляет именно Кагами. Родовым Акену, а семейным его жена. И вроде что такого? Бери из родовой казны. Но Акену всерьез доверяет, именно доверяет финансовым талантам Кагами. Кварталом Кояма, к слову, управляет именно она, а не Акену. Именно через Кагами я в свое время сбывал украденные у бандюганов драгметаллы. «Не», — усмехнулся я, — «Кагами-сан абсолютно права. Проще следить за своей речью и пользоваться стандартными средствами защиты. Да я за такие деньги дом неприступный построю, и еще на пару катеров останется. Ну или на корветик». «Жадные вы какие-то», — пробубнил Акено, отвернувшись к окну машины. «Как я понимаю, ты хочешь изменить ситуацию на магическом рынке», — не обратила на него внимания Кагами. «Уменьшить цены». «Хочу», — кивнул я. «И самый простой способ — расширить этот самый рынок». «За счет людей», — произнесла Кагами задумчиво. «Это реально. Но пойдут ли на это Йокаи?» «Вы удивитесь», — усмехнулся я. «Но денег хочется всем. И Йокаим тоже». Конечно, на раскрытие себя всему миру они не пойдут, но это и не нужно. Достаточно подтянуть избранные роды и кланы». «Было бы здорово», — произнесла она все так же задумчиво. «Но вериться с трудом. Юкаи столетиями скрывались, и тут раскрывать себя нескольким кланом, причем, насколько я тебя поняла, серьезным кланом. Думаю, смогу их убедить», — ответил я беспечно. Я и правда так думал. Уверен, у меня получится подобрать правильные слова. Забавный факт, но Юкаи в принципе не против торговать с людьми. Прямым текстом мне об этом не говорили, но обмолвки по типу «вам не советую брать, а вот каким-нибудь людишкам втюхать эту ерунду было бы неплохо» были. Это наследник клана Карасу Тенгу так говорил. А старейшина одного из кланов Тануки со вздохом вспоминал те благостные времена, когда можно было сбагрить людям весь неликвид. Или старая кошка-оборотень, торгующая магической бижутерией, которая сокрушалась по поводу сложности получения некоторых металлов, благодаря которым ее товар сильно бы вырос в цене. Но самый цимис ситуации состоит в том, что пусть йокай и хотят торговать с людьми, они по-прежнему им не доверяют. Это за Аматеру богиня поручилась, а остальные людишки спят и видят, как бы обмануть и использовать бедных магических существ. То есть основной поток товаров и услуг пойдет через род аматеру, а это еще больше денег и влияния. Возможно, даже скорее всего, со временем к этому кранику присоединится императорский род, но даже так это не сильно изменит ситуацию. В общем, я поняла, произнесла Кагами. Вторая причина в том, что ты все равно хочешь увеличить число знающих о юкаях, и в связи с этим ты так или иначе рассказал бы нам о них это не причина поправил я ее я же говорил скорее дополнительный фактор но в целом да хорошо с этим разобрались слегка кивнула она тогда ответь на такой вопрос куда вы меня везете знакомиться с юкаями конечно удивился я что тут непонятного то э забегали ее глаза но мне конечно было крайне интересно узнать об ушедших только вот «Может, лучше домой поедем?» «Да ладно вам, Кагами-сан, вы чего?» Взлетели у меня брови. «Милая, ты испугалась, что ли?» Не меньше моего удивился Акену. «Я... да нет, просто...» «Да вы трусиха, Кагами-сан!» — ляпнул я. «Сам ты трусиха!» — рявкнула она. «Да я такое в своей жизни видала, что...» «Просто...» — начала она сдуваться. «Они ж людей едят?» «А призраки? Их и ударить-то нельзя!» А, а тануки? По легендам, они любят издеваться над людьми. Женщин лапать. Милый, давай вернемся, а? Прошу. Эта короткая, но очень эмоциональная атака сбила с толку Акену, и, судя по его растерянному взгляду, брошенному в мою сторону, он просто не знал, что на это ответить жене. Кагами-сан привлек я ее внимание. Мы едем в огроменнейший магазин различных магических штучек. Вам что, совсем не интересно? — Вообще, — протянула она. — А еще мы туда по делу едем, — продолжил я, — так как вам необходимо познакомиться с женщиной, которая будет сопровождать меня в Италии. — Женщина? — приподняла она бровь. — Впрочем, неважно. Пусть эта женщина сама к нам приедет. — Увы, но она не станет этого делать, — вздохнул я напоказ. — У нее с моим домом контры, — осознавала услышанное когами несколько секунд. «Не поняла», — произнесла она уже спокойным голосом. «Контры с домом?» «Да, он у меня разумный», — кивнул я. «Ну, здорово», — чуть сникла она. «Еще и дом разумный». «Вот не надо, Кагами-сан!» — изобразил я возмущение. «Дом у меня очень послушный и преданный. Людям без приказа он ничего не сделает, а вот юкаем очень даже может. Собственно, потому они и не любят ко мне в гости ходить». Кагамина это поморщилась, но, судя по всему, приняла тот факт, что возвращаться придется в очень необычный дом. «Давай тогда в каком-нибудь людном месте пообщаемся с этой женщиной», произнесла она ворчливо. «Не надо ни в какой магазин ехать». Вот ведь упертая женщина. «В людном месте особо не поговоришь», — качнул я головой. «Так что едем в магазин». «Да я и не хочу ни с кем из них говорить», — воскликнула она. «А если придется?» — усмехнулся я. Посреди итальянских аристократов будете панику наводить? Давайте все-таки познакомимся, и вы поймете, что все нормально. Никто не будет на вас бросаться, кусать, и уж тем более есть. Йокаи уже несколько столетий живут скрытно среди людей. Думаете, они ради вас будут рисковать раскрытием? А сколько тысячелетий до ухода они среди нас жили? Да будь они опасны, их бы еще тогда уничтожили. — То есть, по-твоему, они не опасны? — с изрядной долей иронии спросила Кагами. «Не более, чем люди», — пожал я плечами. Точнее, дернул плечом, так как, сидя в полоборота, прислонившись к спинке кресла, пожимать обоими плечами неудобно. Кагами же на мои слова поджала губы и молчала целых семь секунд. «Вы двое за меня отвечаете», — произнесла она раздраженно. «Если что-то произойдет, богами клянусь, я вас с того света достану». «Ничего плохого не произойдет», — улыбнулся я. В этом городе никто и пальцем не посмеет вас тронуть. Во всяком случае, пока я жив. Удивительная штука жизнь. Кажется, что знаешь о характере близкого человека все, но тут бац! И наружу вылезают какие-то детские комплексы. После того, как Кагами согласилась встретиться с Хирано, причем там, где мне надо, она некоторое время ехала вся такая раздраженная, что ее и окликнуть-то страшно было но чем дольше мы ехали, тем сильнее менялось ее настроение. Сначала она была раздраженной, потом нахохлившейся, словно воробей, быкующий на ворону, потом испуганной, словно котенок, а когда мы вышли из машины... Постояв перед магазинчиком Мику, я обернулся к Акену и Кагами, которые уже должны были вылезти наружу, но увидел только Акену. В первое мгновение у меня мелькнула мысль, что Кагами сама Ёкай, который освоил невидимость. И лишь спустя семь десятых секунды я заметил за ногами Акену, одетого в серый деловой костюм, кимоно его жены. «Кагами-сан, вам там удобно?» — спросил я. «У меня все просто прекрасно!» — услышал я ее голос из-за спины Акену. «Тогда пошли!» — направился я к дверям магазина. «Встречала нас, конечно же, Мику. Бабушка-божий одуванчик!» Если не знать, что она нерождённый Йокай, у которых, в принципе, не всё в порядке с головой. Пока шли по коридорам магазинчика, всё было нормально. Но вот Мику открыла дверь в подсобку, и нас встретил уже более мрачный коридор, тёмный и бетонный. «А куда это мы идём?» — услышал я за спиной голос Кагами. «К совладелице этого магазина!» — ответил я. «Страшная женщина, госпожа!» — вставила Мику. «Особенно, когда голодная!» «Мику!» Одернул я ее и, обернувшись, добавил, «Она шутит, Кагами-сан». Кстати, Кагами хоть по-прежнему и пряталась за спиной мужа, но теперь она шла, выглядывая из-за его правого плеча, двумя ладонями это самое плечо сжимая. Довольно забавное зрелище. Видны были только две ладошки, макушка и широко раскрытые глаза. «Да-да, конечно», — проскрипела Мику. Это недостойная лисица всего лишь шутит. Хе -хе -хе. Хозяйка совсем не страшная, просто всегда голодная. Хе -хе. Мику повысил я голос. Сделав пару поворотов по коридору, мы остановились возле двери, ведущей в покои Херану. Мику остановилась вплотную к двери и секунду постояв возле нее, резко повернула голову на 180 градусов, причем ее тело и на сантиметр не сдвинулось. «Надеюсь, вы готовы ко всему, госпожа! Хэ! Я только глаза закатил. «Эту цукумогами уже не изменить». Проводив семенящую по своим делам Мику, посмотрел на Акено и Кагами. «Вы, конечно, очень милы, когда испуганы, Кагами-сан, но, прошу, успокойтесь. Тарушка вас просто дразнит». «Милая, мне немного больно», — произнес Акено, морщась. Видимо, Кагами слишком сильно сжала его плечо. «Что у нее с шеей Синзи?» — спросила Кагами. «Это цукумогами, Кагами-сан», — ответил я. «Статуэт колесы. Она со своими конечностями что угодно может делать. Давайте уже зайдем». «Милая». «А давайте домой уедем», — заявила Кагами. «Не хочу я в эту дверь заходить. С кем ты вообще хочешь меня познакомить?» «Вы с ней уже встречались, Кагами-сан», — открыл я дверь. «Тем более, раз мы уже встречались, то и...» Раздалось у меня за спиной. «Хирана-сан?» Кагами и Хирану не были знакомы, они именно что встречались. Я их представлял когда-то друг другу. В данный момент Хирану развалилась на куче подушек, одетая в свободное кимоно, помогающее ей демонстрировать свое тело с самой лучшей стороны. Плюс длинная китайская курительная трубка. В общем, Хирану всеми силами изображала образ Кицуны, созданный фильмами и мультфильмами, ну и различными артами в интернете. «Здравствуй, дитя!» — произнесла Хирану медленно. «Проходи, не бойся. Вы, мальчики, тоже на месте не стойте». Милая полегче вновь поморщился Акену. «Только не говорите, что она Китсуна!» — проблеяла когами. На что Херану тут же подняла уши. Честно говоря, я подсознательно думал, что Кагами, при встрече с посторонними, включит аристократическую гордость и будет стараться показать, что ей плевать на ее каев. А нет У-Акену! подвывала она. Это Кицуна, Акену! кицуны Успокойтесь, Кагами сан, попытался я ее успокоить. Это хорошая кицуны она ничего вам не сделает! «Какая к демонам хорошая!» — взбеленилась Кагами. «У меня в предках семихвостая дьяволица! Да я лучше вас знаю, насколько кицуны страшные!» Я даже не сразу нашелся, что на это ответить. «Она знает о кицуна больше меня?» «Забавно». «Наверное, и лучше меня», — усмехнулась Хирану, что заставила Кагами вновь полностью скрыться за спиной мужа. «Кагами-сан — это не просто китсуны, это профессор Хирану. Она много лет преподавала историю в человеческом университете, и жертв среди студентов там не было». «Не считая пары сломанных ног», — кивнула Хирану. «Некоторые мужчины не понимают по-хорошему». Через секунду после ее слов Кагами выглянула из-за плеча Акену. И смотрела она оттуда, как мне показалось, уже с любопытством. «Прям вот настолько?» — спросила Кагами. «Девочка!» — вздохнула Хирану. «В отличие от тебя, у меня нет мужчины, за которого я могу спрятаться. Пришлось намекать самой». «Жёсткий какой-то намёк!» — пробубнила Кагами. «Слух у Хирану замечу не хуже моего». «Не жёсткий, дитя! Просто намёк!» — улыбнулась Хирану, чуть изменив позу. «Отчего у меня кровь пониже пояса ушла!» Раньше я понимал умом, что столь старое существо, как Хирано, отлично умеет читать людей, как и манипулировать ими. Но именно сейчас я на практике увидел, как это происходит. Чуть иронии, чуть близкой женщинам темы, немного личного шарма, и вот Кагами уже не боится, а стоит перед Акену с упертыми в бока руками. — Ты одежду-то поправь, прошмандовка! — заявила Кагами. — Как-то она рисковата. Видимо, передоз эмоций сказывается. Вот Кагами и клинит. А вот я именно что затупил. Кагами-сан, вообще-то херану мать той самой семихвостой дьяволицы. Вы бы повежливей. Ну все, нам конец, произнесла Кагами, опустив руки. Теперь точно конец. Вид бледной Кагами мне не нравился совсем. Ни капельки. Бросив взгляд на напряженного Акену, который стоял у нее за спиной и не видел выражения лица жены, сделал несколько шагов и приобнял Кагами. — Успокойтесь, Кагами-сан. — Все хорошо, — произнес я тихо. — Верьте мне, ничего страшного не произойдет. Я знаю Хацуми, она хорошая женщина, не сумасшедшая, со своими причудами, но кто без этого? К тому же она слабачка. — Эй! — возмутилась со своего места Хирану. «Если что, я точно смогу вас защитить», — продолжал я, не обращая внимания на лисицу. «Никто не пострадает, обещаю». У меня получилось. Несколько секунд, и Кагами начала расслабляться. Подняв голову, глянул на удивленного Акену. «Она ведь наверняка девятихвостая», — произнесла Кагами мне в плечо. «Нельзя ее слабачкой называть». Отстранившись, посмотрел, как к ней возвращается естественный цвет лица. «Это всего лишь тысячелетние пиголица, не более», — произнес я. Но «Ну, спасибо», — произнесла Хирану. «Теперь я еще и пиголица. «Мы тут недавно...» — начал было я, но решил не говорить о Цинцине. «Когда на мое поместье напали, с другими юкаями схлестнулись, и мне пришлось спасать эту зазнавшуюся девчонку». «Да я просто квартал твой разрушать не хотела!» — продолжала возмущаться Хирану. И делала она это ровно теми словами и таким тоном, чтобы помочь мне разрядить обстановку. «Получается это...» — запнулась Кагами. «Девчонка мой предок? Вроде как бабушка?» Кажется, Кагами пришла в норму. Чуть отойдя от нее, бросил взгляд на Хирану, которая уже не лежала, а сидела на подушках и активно изображала молчаливое возмущение. Правда, недолго. «И это ты мне про бабушку говоришь?» воскликнула лисица. «Синдзи, эта тетка сошла с ума! Великолепная я в принципе не тянет на бабушку!» Мое место к этому моменту занял Акено, который обнял со спины Кагами за плечи. «Технически-то вы бабушка?» произнесла Кагами. «Технически ты эмбрион!» — скрестила Хирану руки на груди. «Который еще и готовить не умеет!» «Я?» — возмутилась уже Кагами. «Не умею?» «Да чему ты там за свои сорок лет научиться-то могла?» — отмахнулась Хирану. «Да уж побольше вас, Херану-сан!» — произнесла Кагами зло. А вот она точно ничего не изображала. Кагами всегда принимала критику в адрес ее готовки в штыки. Бесилась, короче. «Эй, милочка!» — произнесла Хирану елейным голосом. «А ты вообще в курсе, кто твой род готовить научил?» «Да уж точно не вы, голубушка!» — ответила точно таким же тоном Кагами. «Или будешь на свою дочь семихвостую ссылаться?» «Как-то она так... Раз и уже на ты!» «Хорошо, что ты ее вспомнила, но нет!» — ответила Хирану насмешливо. «Просто я сорок лет преподавала в Центре искусств японской кухни». Этого пассажа я нифига не понял, но, переведя взгляд на Кагами, понял, что Хирану выстрелила довольно удачно. Жена Акено в этот момент была довольно мрачной. «Всего пара человек не играет особой роли», — поджав губы, произнесла Кагами. «В каждом поколении», — приподняла брови Хирану, — «в каждой семье». Гангоку большой род, семей там много. «Да плевать на Гангоку», — огрызнулась Кагами. «Я Кояма, и я превзошла всех!» «Но только не мой опыт!» — усмехнулась Хирану. «О, -о, о Опыт — это, конечно, здорово! Бабуля!» — закончила Кагами иронично. Замерев на две с половиной секунды, Хирану поднялась на ноги и подошла к Кагами, на что сама Кагами, дернув плечом, высвободилась из объятий Акену и тоже сделала шаг вперед, оказавшись вплотную к лисице. «Забавная картина, но я уже перестал понимать, насколько этот спор шуточный», И меня это напрягало. Но лезть к дерущимся кошкам край как не хотелось. Резко выкинув вперед руку, Хирану схватила ладонь Кагами и, покрутив, презрительно отбросила. Удивительно, что Кагами не стала руку вырывать из захвата. «И ты думаешь, — произнесла Хирану с презрением в голосе, — что вот этими грубыми культяпками у тебя получится приготовить что-то стоящее?» Выркнув, Хирану развернулась, чтобы уйти, но была остановлена необычным способом. Стоило ей только повернуться к Кагаме спиной, и та тут же взмахнула обеими руками, задирая подол короткого кимоно Хирану, чем оголила ее пятую точку, облаченную в белые трусики. И вновь, которая уже неожиданность за сегодня, Хирану смогла меня удивить. Она подпрыгнула, взвизгнула и, чуть согнув колени, замерла перед Кагами прижимая подолки манок к попе. Когда тебе масло на руку попадёт, ты также визжать будешь, повторила Кагами презрительный тон оппонентки. И ты ещё хочешь убедить меня, что умеешь готовить? Пфф И горделиво отвернувшись от Хирано, Кагами замерла со скрещёнными на груди руками. Похоже, пора вмешаться. Бросив на Акино взгляд, заметил, что он тоже смотрит на меня так что, вскинув брови и расширив глаза, метнулся к фыркующим женщинам. Акену намек понял. Приобняв жену, он сделал шаг назад, увлекая за собой Кагами, ну а я уже был возле лисицы, встав между ней и буйной женушкой Акену. «Хацуми, милая, хватит уже сраться», — увещевал я ее тихим голосом. «Мы же хотели тихо, мирно познакомиться». После чего, приобняв за талию, начал уводить в сторону подушек, на которых она нас встречала. Комната, кстати, была выполнена в японском стиле, так что на татами, помимо прочего, валялись три дзабутона. Тоже подушки, но тонкие, предназначенные для того, чтобы на них сидели. Этокий японский аналог стульев. «Синдзи!» — раздалось у меня за спиной. «Сколько раз я говорил о тебе не выражаться!» «Прошу прощения, Кагами-сан!» — повернулся я к ней в полоборота и чуть поклонился. И как только услышала. «Не надо цапаться, Хацуми! Не для того мы здесь!» «Эта девчонка меня бесит, не стала понижать голос Хирану. Молоко на губах не обсохло, а уже взрослую себя корчит. Хватит нудеть, Акено!» — Кагами тоже не сдерживалась. «Не каждой старухе стоит выказывать уважение. Многие этого недостойны». «Божечки, как же это напряжно!» «С другой стороны, стать свидетелем подобного столкновения, пожалуй, того стоит. Так что и фиг с ним». «Блин, Хацуми!» — шептал я ей. «Прекращай уже! Нам с ней еще в Италию ехать!» «Да лучше бы она со своими навыками дома сидела!» — ответила Ахирану в полный голос. «Будет еще японцев за границей позорить!» «Слышь, карга старая, а ты там не оборзела?» Кагами уже не просто голос не повышала, а как бы даже наоборот. «А ну давай раз на раз! Да отпусти ты меня!» Это она из объятий Акену вырваться пытается. Понятно, у кого Мизуки научилась гопников изображать. Чё ты там вякнула, жопа тощая, попыталась обойти меня Хирано, но я по-прежнему крепко держал её за талию. Лапша давно не подгорала, так я тебе это устрою. А может, оно того и не стоило, уже не уверен.